Глава 6. Возмездие. Студенное море. Анзерский остров. 1718 год. 7226 лето. СМЗХ. Октябрь. Рассвет едва занялся, а Владимир был уже на ногах. Выпив немного воды, молодой человек, сделав небольшую зарядку на силу, принялся повторять практики, над которыми работал уже более недели. Телепортация была одним из сложнейших умений. Лучезар показал ее молодому человеку только 10 дней назад, и все это время Владимир параллельно с другим обучением и совершенствованием неизменно каждое утро по несколько часов тренировался перемещаться с одного места в другое силой мысли. Пока у него получалось только в течение мига переместиться на метр или два, не двигая ногами. Со слов же Лучезара Владимир знал, что при ежедневных практиках и определенной предрасположенности к телепортации его энергетического тела есть возможность перемещаться на большие расстояния. Вот уже более месяца, как Владимир вместе с Касьяном, Рассана и старуха-ведьма вернулись в Скид. Первые дни молодой человек был в невменяемом состоянии и лишь на третьи сутки решил во что бы то ни стало отомстить темным за смерть любимой и навсегда разделаться с орденом Святого Креста, чтобы кровожадные жрецы и их последователи более не смогли творить свои темные дела на русской земле. В тот же памятный вечер Владимир переговорил с владыкой Лучезаром, попросив научить его тайным знаниям, чтобы одолеть врагов и привести первую книгу светлых, которая до сих пор была у темных монахов. Лучезар, желая отвлечь молодого человека от горестных дум погибшей девушки, согласился открыть ему часть своих умений и тайных законов мироздания. Одним из них и была телепортация – древняя тайная наука светлых. Тем же вечером Владимир переехал в комнату в соседнюю с кельей Лучезара и под присмотром и наставлением учителя начал свои тренировки. Также молодой человек практиковался в более искусных древних навыках боя, в совершенствовании защитного поля и силовой волне. Однако кроме телепортации было еще одно новое умение, которое показал ему Лачузар – устранение противников с помощью речевой волны. Наука речевой волны далась Владимиру легко, и уже на третий день тренировок он в пустынном лесу, силой гортанного звука, который шел из его энергетического существа, смог свалить небольшую березу. Навык же телепортации давались Владимиру сложно. Лучезар советовал молодому человеку при тренировках отвлечься от всех мыслей, радостных или печальных, и тогда телепортация на расстоянии давалась бы легко, ибо уникальные задатки энергетического поля у Владимира были великолепны. Но молодой человек никак не мог абстрагироваться от своих страданий и постоянных славе, и оттого телепортация давалась ему с трудом. Потому что ежедневно, едва он чуть отвлекался от занятий по изучению древних книг, образ светловолосой девушки вставал перед его взором, и Владимир еле сдерживался, чтобы немедленно не сорваться с места и не броситься мстить темным. Но железной воле он останавливал себя, зная, что надо добиться совершенства в навыках, которым его обучал старец, ибо только тогда он сможет одолеть темных. В то утро Лучезар появился в горнице молодого человека около восьми. Едва заметив учителя, Владимир мрачно воскликнул. «Владыка, смотрите!» Он тотчас сделал нужные движения энергии разума и уже через секунду оказался на пять шагов правее первоначального местоположения. «Чудесно, Владимир! У тебя получается!» Похвалил его Волхв. «Смотрите еще!» Глухо велел молодой человек и почти полчаса показывал старцу некие упражнения, которые отражали широту его умений. Чуть позже Лучезар одобрительно закивал и вымолвил. «Ты готов, Владимир?» «Вы так думаете, учитель?» «Да, ты готов, сынок, уничтожить это логово тьмы и возвратить первую книгу светлых. О, благодарю, что вы верите в меня. Завтра же я отправляюсь в путь». «Владимир, неужели ты опять поедешь биться с темными?» – спросила озабочена Росана за общей вечерней трапезой, на которой молодой человек появился впервые за последний месяц. Около полусотни обитателей скита в этот вечер сидели за длинными столами в просторной обеденной горнице и поглощали простую незатейливую пищу – гречневую кашу с грибами, ржаной хлеб с различными соленями и сбитень. Не в силах вести разговоры, Владимир занял место за небольшим дубовым столом в стороне от других людей. Арасана появилась на ужине только пять минут назад. И тут же, взяв деревянную миску с кашей, присела за стол к молодому человеку. Владимир хоть и не жаждал говорить с кем бы то ни было, но все же не отодвинулся, ибо она была внучкой Лучезара. «Да», — медленно кивнул он, отпив горячего сбитня, — «я должен отомстить и вернуть нашу книгу света обратно». «Но главное, ты хочешь отомстить за нее», — с ревностью произнесла Росана. «Да», — сказал молодой человек, несмотря на девушку и упорно взирая в одну точку перед собой. Он глухо добавил, «Все, кто виновен в ее гибели, сгинут, ибо я так решил». «Ты кровожаден, Владимир», — начала увещевательно она бледнее. Святослава мертва. Разве ее душа требует мщения?» Ей от этого нехорошо, неплохо, а ты их будешь подвергать свою жизнь опасности. — Не продолжай, — буркнул он. Отомстив за ее смерть, я докажу, что темные не правят на этой земле и спасу многих других, которым темные отравляют жизнь. Но, Владимир, ты, Расана, перестань. Уже недовольно оборвал он ее и, видя, как она поджала с обидой губы, уже мягче добавил. — Я понимаю, ты переживаешь за меня и благодарен за это, но ты должна понять. «Я так решил, и я это сделаю». «Да, я переживаю за тебя, Владимир», — уже тихо вымолвила Росана. Чуть оглядываясь по сторонам и отмечая, что ее слова слышит только молодой человек, она дрогнувшим зазывным голосом очень тихо добавила. «Мое сердце болит, когда ты в опасности, ведь я люблю тебя». «Ты любишь?» — Опешил Владимир и, подняв на девушку взор, пораженно уставился в ее яркие изумрудные очи. В это мгновение ее большие глаза были так завораживающе красивы, что он на миг залюбовался прелестью ее лица. Однако красота Расаны не прельщала его и не трогала сердце. И взор девушки какой-то далекий и жесткий не завораживал и не давал душе тепла. Молодой человек отчетливо помнил, как рядом со Славой трепетал, желал и был истинно счастлив, даже в те первые дни, когда она обманом стала его женой, а он был одержим темными делами. Ее свет и любовь умиротворяюще действовали на его существо. А после он испытывал к славе неистовую, поглощающую страсть, беззаветную любовь и глубокое уважение. Он искренне восхищался ее сильным характером, умением исцелять и необычайной манкостью сирены. Эти качества девушки всегда действовали возбуждающие на него». К тому же Слава являлась единственной девицей, которая смогла искренне полюбить его и согреть его холодное сердце в то время, когда он был мрачным, зловещим крестьяном фон Рембергом, служителем тьмы. И он прекрасно помнил это и безмерно ценил, ставя это выше других достоинств и прелестей Славы, которую до сих пор обожал своим растерзанным сердцем. Красавица Жерасана была безразлична ему. И его душа совершенно не жаждала изведать ее глубины. Оттого, узнав, что Росана любит его, Владимир лишь напрягся, ощущая, что не может ответить ей тем же. Он принялся нервно теребить в руках ложку, так как чувствовал, что девушка подсознательно ждет от него ответного чувства. «Да!» – кивнула Росана и, улыбнувшись, ему сказала, «раз уж ты решил, поезжай. Я буду ждать тебя. Возвращайся поскорее». «Непременно!» – боркнул он и вновь уткнулся взором в тарелку. Русское царство, пригород Нижнего Новгорода, Московская Тартария, Новгород, 1718 год, 7226 лето, СМЗХ, ноябрь. Розыски Верховного заняли гораздо больше времени, чем предполагал Владимир. Почти месяц молодой человек искал след тайного ордена. После той кровавой мессы, с которой едва выбрались живыми они со славой, орден Святого Креста сменил место расположения. Еще месяц назад Владимир побывал в Петербурге, получив от государя официальную бумагу на выдворение Ордена Темных с территории Русского Царства, и только потом он устремился на поиски. Он знал, что старик Леонель выжил, и теперь Владимир намеревался разделаться со жрецом раз и навсегда, отомстить за смерть горячо любимой девушки. Небольшой заброшенный особняк на краю села вызывал у жителей деревни благоговейный ужас. Едва въехав на небольшую деревень, Едва въехав в небольшую деревеньку, Владимир осведомился в ближайшей избе, не происходит ли поблизости чего-нибудь странного, не живут ли здесь необычные люди или отшельники. Тут же местный крестьянин, испуганно крестясь, поведал молодому человеку о некоем заброшенном имении в двух верстах отсюда, где творятся темные дела. Днем в этой усадьбе не видно ни души, но ночью жители множество раз видели странные фигуры людей в черных рясах с факелами. Унылые похоронные песни, которые слышались с того места, каждое полнолуние и в среду наводили на деревенских жителей леденящий кровь и ужас. Этого было достаточно Владимиру. Он был готов к встрече с Верховным. Молодой человек приблизился к заброшенной усадьбе около полудня, по дороге отметив множество знаков того, что именно здесь обитали братья Ордена. Выжженная трава в виде шестиконечной звезды, находящаяся в поле неподалеку от дома – была последним подтверждением его догадок. Владимир прочитал обережное заклинание и приготовился к схватке, входя в заброшенный дом. Как он и предполагал, в самом особняке обитали только низшие члены братства, которые являлись скорее вещателями опасности. Однако ни один из двух дюжин монахов не успел даже двинуться со своего места, ибо Владимир стремительно разделывался со всеми в течение нескольких минут. Далее молодой человек инстинктивно нашел потайной ход в подземелье, который находился на кухне за печью. Последующую четверть часа Владимир словно одержимый сражался с еще тремя дюжинами братьев более высшего посвящения, которые обитали в подземном лабиринте и встречались ему в коридорах и комнатах. Ни один из темных даже не смог легко ранить молодого человека, потому что, перемещаясь телепортацией телепортации виртуозно владея голосовой волной, Оружием и энергией Владимир убивал темного за темным, почти не останавливаясь или жадно еще среди них верховного жреца. Молодой человек знал, что жрец Леонель наверняка находится в самой потаенной комнате и, скорее всего, его охраняют самые искусственные войны члены братства. Шестеркой темных жрецов самого высшего посвящения Владимир расправился у каменной двери с шестиконечной выгравированной на камне звездой. После того, как последний жрец в предсмертной агонии затих у его ног, молодой человек медленно провел рукой по сторонам, считывая энергетическую людскую ауру. «Лишь пару темных душ где-то на окраинах лабиринта», отметил Владимир, оценив, что они безвредны для него. Понимая, что разделался почти со всеми темными монахами, Владимир бросился по мрачному коридору, предчувствуя окончание своих поисков. Уже через миг он влетел в округлую комнату, на ходу молнииносно убив двух стражей, которые закрывали вход и тут же безжизненно рухнули на каменный пол. Верховный сидел за большим столом, изучая некую раскрытую книгу. Во время стремительного появления Владимира старик быстро захлопнул ее, напряженно застыв на стуле. Молодой человек сразу же отметил на кожаной обложке книги выпуклый знак солнца с 12 лучами. Это была та самая книга, за которой он пришел к темным. Невольно отметив скорость, с которой Владимир разделался с братьями третьей ступени, которые были далеко не простыми противниками, верховный посерел от злости и вперил уничтожающий взор в высокую фигуру. Ты как и обычно хорошая ищейка, мой мальчик, с издевкой произнес верховный. Владимир замер в пяти шагах от Леонеля, еле сдерживая себя, дабы не растерзать этого мерзкого дряхлого старика одним ударом. Ведь ему надо было забрать книгу и убить Лионеля медленно, чтобы выведать у него как можно больше тайных секретов темных сил, которые знал жрец тьмы. «Ты забрал ее у меня, старик, и я пришел совершить правосудие», бросил глухо Владимир, сделав шаг к Верховному. «Я вижу твои страдания, и это забавляет меня», выплюнул Лионель. «Ты неблагодарный мальчишка, который посмел предать нас и бросить вызов нам» верховным правителем этой земли. Вы не правители, и правда не на вашей стороне. Свет сильнее, и я доказательство тому. Сколько лет вы держали меня у себя, а я все равно смог найти верную дорогу. Только благодаря этой девке, проскрешетал старик, да, она спасла меня, потому теперь она сдохла. Мы ошиблись. Но наша воля все равно восторжествовала. И место этой светлой девки – в земле. Добавил леонель прекрасно зная, что девка, должно быть, уже умерла или в ближайшие недели умрет. Ибо заговоренный магический браслет на ее ноге забирал постоянно жизненные силы. Живое существо могло просуществовать в этом браслете не более пары недель, мучаясь и постепенно умирая. Лишь то, что энергетически девица оказалась сильнее обычных людей, могло продлить ее мучение немного дольше, но это было на руку Верховному, так как он жаждал, чтобы девка умирала в продолжительных страданиях. Оттого говорил о ней как о мертвой, поскольку даже не сомневался, что она уже почти мертва. Не выдержав, Владимир направил фиолетовый яркий луч в голову Верховного, и Лионель тут же послал свой черный луч в ответ. С вытянутыми правыми руками Верховный и Владимир замерли, пытаясь энергетически убить друг друга и с ненавистью взирая в глаза противника. «Ты можешь убить меня», – проскрешетал старик, продолжая наращивать убивающую силу своего луча. «Но твои мучения не окончатся на этом. Муки тебе обеспечены на долгие годы». Он жутко оскалился. «Я разделался со всеми твоими прихвостнями. Все они мертвы. Теперь я заберу книгу», — процедил Владимир и так и не убирая луча, направленного на верховного, он поднял левую руку и, резко повернув кистью, поднял в воздух книгу, лежащую перед стариком, намереваясь приблизить ее к себе. Леонель стремительно вскинул ладони, перебив силу Владимира сильным энергетическим ударом, резко направил парящую в воздухе книгу в сторону горящего камина. В миг книга почти достигла камина, но Владимир быстро изменил угол энергии и остановил поток Верховного. Книга Светлых замерла над огнем, повиснув в воздухе. Молодой человек вдруг ощутил чье-то энергетическое биополе позади себя. Стремительно обернувшись, он мощным ударом руки пробил насквозь темного монаха, который яростно вылетел на него с ножом из темноты коридора. Темный безжизненно рухнул к его ногам. Лишь на миг Владимир отвлекся, и этого было достаточно, чтобы Верховному удалось на мгновение пересилить невидимый поток силовой энергии молодого человека, и книга упала в камин. Раздался жуткий смех старика, когда пылающий огонь мгновенно охватил книгу. Так и удерживая фиолетовый уничтожающий луч, направленный на Верховного, Владимир стремительно вымолвил некую сакральную фразу и за секунду переместился к камину, молниеносно вытащив книгу из огня голой рукой. Он тут же напряг ладони тлеющей в миг потухли. Он совсем не обжег руку. Лучезар научил его, как потоками энергии окружать тело защиты от огня. Немедленно закинув книгу за спину в котомку, Владимир провел ладонью над огнем, и тот мгновенно потух. Видя, что проиграл в битве за книгу, Верховный жутко рассмеялся. «Тебе не победить всех, мальчишка! Есть и другие братья!» проскрежетал ехидно старик, и на его лице появился чудовищный оскал. Владимир вытянул руку и выбросил вперед убивающий луч. «По указу царя, ваш орден под запретом в нашей стране, и остальных братьев ждет та же участь». «Что и этого?» Владимир указал взором на мертвого монаха, который лежал у входа. «Ха! Вы думаете, ты думаешь, выдворив нас из страны, вы светлые, обретете покой?» прошипел старик, пытаясь защищаться от удушающего луча молодого человека, который приподнял его с кресла. «По крайней мере, ваши козни будут вдали от границ русского царства». Владимир сделал над собой усилие и отпустил руку. Старик рухнул обратно в кресло, и на его лице появился звериный оскал. Белесые глаза странно задвигались, и молодой человек, чуть отступив, увидел искаженное лицо Верховного. — О, как ты наивен, мой мальчик! Истина в том, что среди тьмы есть свет, и среди света есть темные души! — проскрежетал Леонель. И что это значит? — процедил Владимир. — Ты ведь был у нас и жил среди темных. «Вот тебе и свет среди тьмы, а также и среди вас, светлых, есть предатель, который служит нам», — выплюнул злорадно Верховный. Опешив, Владимир тут же вперил в старика непонимающий взор. «Да, мой мальчик, ты удивлен? Именно он и помог нам разделаться с твоей золотоглазой девкой». Похолодев до кончиков пальцев от слов Верховного, молодой человек пораженно уставился на старика, Кто этот человек? прохрипел Владимир, угрожающе придвинувшись к старику. Его имя! А ты догадайся, мой мальчик, мерзким тоном продолжил Лионель и вновь жутко рассмеялся. Помолись своим светлым богам! Может, они откроют тебе истину? Имя предателя! процедил молодой человек, ударяя энергетическим лучом старику прямо в солнечное сплетение. Верховный даже не поморщился и словно замер, а через мгновение вновь ожил, и его лицо приняло жуткую звериную личину, а глаза старика стали черными. Из уст Верховного раздался зловещий голос. «Здесь, на земле, правлю я и мои слуги, и пока у меня есть золото и власть, жалкие людишки будут желать служить тьме». Больше я ничего не скажу тебе. Его имя пророкотал молодой человек и вновь пустил смертоносный луч в голову Верховного. Старик даже не поморщился, а лишь его синюшные губы сложились в звериный оскал. Глазом из бездны он произнес. Старик давно мертв. Я лишь занимаю его тело, поэтому ты не можешь причинить мне боль. «Глупый мальчишка!» Владимир отшатнулся, опустив руку, понимая, что перед ним уже не Верховный, а явно один из десятка войска темных демонов, служителей Архонта, главного повелителя тьмы во Вселенной. «Убирайся, Светлый! Я больше не буду говорить с тобой!» Глаза старика закатились, и он как будто потерял сознание. Всего несколько секунд молодой человек напряженно думал, а затем глухо прохлепел «Его тело не будет больше принадлежать тебе». Схватив бездыханное тело старика, молодой человек выволок его на улицу и сжег. Он стоял долго, вдыхая мерзкий, жженный запах трупа, намереваясь до конца удостовериться, что старик Верховный более не вмешается в его жизнь.